Глава 21. Злобный заявился поздним вечером следующего дня. Костюм в пакетике притащил. Днем я разговаривал с лечащим врачом. Узнал, что мое выздоровление идет быстрее ожидаемого. Но раньше, чем через неделю вопрос о моей выписке даже не возникает. Поэтому вместе с пахнущим женскими духами злобным мы по стеночке спустились из окна, после чего он затащил меня в какой-то кабак обмывать выздоровление. Сидели недолго, до часу ночи. Переночевав в гостинице, рано утром отправились на прием к Сергачеву, который теперь сидел не на базе, а в новом здании на окраине Москвы. Попасть на работу оказалось куда труднее, чем в сам кабинет начальника. Мои документы остались в больнице. Злобный свои забыл. Пришлось звонить секретарша Сергачева с просьбой прислать сопровождающего. Тот пришел вместе с двумя опционами, которые тщательно сверили наши ауры с имеющимися у них образцами, и только тогда нас пропустили. Отмечу, что подобный метод недостаточно надежен. Хотя отпечаток ауры и брался из так называемых «точек опоры», по идее, не меняющиеся в течение всей жизни, сильные эмоциональные потрясения могло изменить и их. «В больнице тебя ищут!» Даниил звонил. Встретил мне Сергачев. «Ты зачем сбежал?» «Угрозы моей жизни нет. Восстановиться проще в полку. Мне нужно задать вам один вопрос. Потом я уеду». «Какой вопрос?» Генерал откинулся в кресле. «Что происходит?» Александр Васильевич молчал, потому что ждал продолжения. Я молчал, потому что сказал все, что хотел. Злобно веселился. «Виктор Андреевич!» Сергеичев выпустил воздух через губы. «Ты уж будь любезен, поясни свой вопрос!» «Виктор Андреевич!» «На Таймере не было наблюдателей от других стран. Только Китай прислал двух человек. Всего!» «Бородин привел с собой 8 человек, хотя мог привести 12. Больше брать ему запретили. Вы не запросили подкреплений у других организаций нашего профиля. Призрак советовал выздоравливать скорее». Последнее пополнение в моем полку состоит из семерых человек. Обычно присылает около 15. Савельев обмолвился, что в верхах циркулирует вопрос о снижении требований к кандидатам. Якобы теперь требуемое наполнение оболочки составит 50 единиц. Александр Васильевич, что происходит? Во время моей короткой речи Сергачев изрядно помрачнел. Он уже понял, что при общении с псионами бессмысленно делать каменное лицо. Все равно мы увидим его эмоции и сейчас не скрывал своего недовольства. «Слушай, Аскет, как хорошо было бы, если бы ты был простым отморозком, каким тебя считают!» Понимая, что ни я, ни насторожившийся злобный от него не отстанут, он заговорил. «Мы усиливаем заграничный полк». Есть мнение, что в ближайший год полтора западные страны попытаются перехватить у нас влияние над Средней Азией. Одним из предлогов может послужить наша неспособность эффективно бороться с чужаками. Поэтому четверть новичков шла к Бородину. Он очень не вовремя погиб. Наблюдателей от европейцев на Таймыр не пустили. За неделю до начала операции возник скандал. Отдел призрака раскопал, что от нас утаили часть информации по исследованиям чужаков. Кроме того, произошел целый ряд инцидентов на дипломатическом уровне. Вообще, сейчас отношения с Европой очень плохие. Отчасти поэтому предлагают принимать на службу псионов с оболочкой 50 единиц. В год по всей стране инициируется или эмигрирует из-за рубежа около 200 человек с подходящим для нас уровнем. Однако половина по разным причинам не соглашается поступать в СБР в качестве числящика. Естественно, пополнений недостаточно, поэтому и предлагается снизить требования, благо методики роста оболочки есть и работают. Я не понимаю, откуда у Запада человеческие ресурсы? Европейцы практически присматривают за всем остальным миром, ни одна крупная операция не обходится без их участия. Африка и США, многие псионы эмигрируют оттуда». Еще в начале вторжения самая демократическая страна мира смогла удивить остальной мир. Сенаторы быстро приняли ряд поправок к Конституции, запрещавших любые псионические действия, производимые без санкций государства. Иными словами, либо ты работаешь в государственных структурах, либо на тебя ставят клеймо, выселяют в специальные резервации. Позднее появились блокираторы, успешно подавляющие слабые магические способности. В результате такой политики многие псионы перебрались на постоянные места жительства в Европу и Австралию. Кроме того, в США существовали жесткие запреты на развитие некоторых областей псионики. На мой взгляд, политика глупая. Запреты не смогут остановить развитие науки. На африканском континенте последние два года набирал силу демократический альянс за освобождение. Иными словами, Дао. Под этим названием скрывалась молодая и агрессивная структура, захватившая Нигер, Нигерию, Чад, Камерун, Бенин и продолжавшая расширяться. Союз племен, составивший основу Дао, жестко вырезал своих противников, оставляя за собой опустевшие города и деревни без единого живого человека. Поэтому многие стремились на север, в благополучный Алжир, Тунис, откуда затем любыми путями перебирались в Европу. Интересно, что одним из факторов, определивших успех Дао, стали отряды псионов. Покойник утверждал, что используемый ими гибрид науки и техники Вуду дает потрясающие результаты и настоятельно советовал при случае понаблюдать за работой хунганов. Кроме того, в Африке достаточно стран, находящихся под непрямым контролем европейцев, которые черпали оттуда различного рода ресурсы, в последнее время необычных псионов. «Кого вы хотите назначить вместо Бородина?» «Кажется, пришло время поговорить о Васе. Благо, повод подходящий». «Еще не знаю. Хочу посоветоваться с Чижовым. Сначала хотел кого-то из вас перевести, но...» «Во-первых, своя рубашка все-таки ближе к телу. Лучших бойцов я приберегу для своей страны. А во-вторых, на этой должности нужен дипломат. Значит, вы двое отпадаете. Ты не забыл, Аскет? Никаких интервью». Александр Васильевич намекал на инцидент, имевший место в начале моего командования. Я прибыл в Иркутск и случайно напоролся на местную журналистку, начавшую задавать какие-то глупые вопросы. Недавно в Москве произошло преступление, участие в котором принял псион, и она хотела знать мое мнение. «Секунду!» Остановил я щебетание представительницы прессы. Банда из четырех подонков изнасиловала и убила девушку. Ее брат в отместку пошел и убил одного из них. «Я правильно излагаю события, да или нет?» «Да, все-таки было, но...» «Достаточно. Отвечая на ваш вопрос, нет, он не прав. Он убил одного, в то время, как оставшиеся трое все еще живы». Журналистка сглотнула. «Но он же убил человека! Хладнокровно пошел и убил! Неужели это правильно?» «Могила врага должна быть осквернена. Самый искренний ответ, который я когда-либо давал». Ровно через 42 минуты мне позвонил Сергачев, наорал, что в прямом эфире надо быть осторожнее, и запретил давать интервью или просто общаться с журналистами. «Да, я помню. Маленький инцидент, а столько шума. Я хочу предложить кандидатуру ПАКа. Полагаю, Чижов ее одобрит». По уму сначала следовало поговорить с Павлом, согласовать с ним мое предложение. Чижов по-прежнему курировал все вопросы, непосредственно связанные с чисельщиками и назначение новых командиров в том числе. Впрочем, однажды я уже заводил с ним разговор на эту тему, и он высоко отозвался о качествах пака. «Ты считаешь, Жорин не справится?» «Может быть, да. Может быть, нет. Вася справится точно. Тем более, он часто ездил в командировки, когда Бородину требовалось подкрепление, и знаком с большинством бойцов. Думаю, он достаточно авторитетен, чтобы избежать проблем с подчинением». Со злобным я распрощался на аэродроме. Он улетел к себе в Салихард, а я под Иркутск. Работы накопилось много. Снова возникли какие-то дурацкие проблемы со староверами. Приходилось их срочно решать. Неожиданно вспомнилось, как перед отбытием на Таймыр я устанавливал защиту молоденькой бухгалтише. Вряд ли она ей теперь понадобится. Мурашов погиб на десятом ярусе во время отражения одного из прорывов. Ранение еще давало себя знать, поэтому в полете я надеялся отдохнуть. Не вышло. Никак не давал покоя разговор с Сергачевым. Когда вторжение только произошло, казалось, что человечество забудет разногласия и объединится перед лицом общей угрозы. Но едва появились первые признаки стабильности, как сразу выплыли старые счеты, начался новый дележ пирога, теперь не нефтяного, а территориального. Какая разница? Люди не хотят договариваться. Надо подкинуть эту мысль плетке. Пусть обдумает, раз он теперь такой философ. А ведь мы по-прежнему ничего не знали о чужаках. Разумны ли они? Откуда приходят? Как долго еще будет расти скорость появления гнезд? Можно ли избавиться от них окончательно? И нужно ли избавляться? Может быть, правильнее создать одну-две резервации и наблюдать, как иногда предлагает коробок? раньше в самом начале подобные попытки предпринимались но тогда мы практически ничего не знали о чужаках исследователи погибли возможно стоит повторить одни вопросы без ответов.